Март 1588 года. Каждый несет свой крест. Глава первая. Ночные гости. Кто ищет, найдет. Деревенька Жарден-Флюри, уютно расположившаяся недалеко от Парижа, долгое время жила просто и размеренно. Но все изменилось несколько месяцев назад, когда в старом доме на окраине поселилась одинокая девушка. Теперь не проходило и дня, чтобы местные сплетницы не придумывали новых небылиц, связанных с ее именем. Девятнадцатилетняя Мадлен Бланкар действительно сильно отличалась от остальных жительниц ж а р д е н ф л ю р ь и Она жила тихо, у е д и н ё н н о не в о д и л а дружбы с соседями, не держала скотины, с первыми лучами солнца не спешила на пашню или огород, не подыскивала себе мужа и часто, зажженной свечой, засиживалась у окна до середины ночи. Бдительные соседки про знали, что свободное время девушка часто проводит в лесу. собирая травы и коренья, а потому к Мадлен б ы с т р о и прочно прикрепилась слава местной ведьмы. Молодые крестьянки опасались встречаться с ней взглядом, ожидая внезапной порчи. Замужние дамы з л о ш и к а л и на мужей, случайно взглянувших в сторону Мадлен. Днем вся деревня будто сторонилась юной девушке. всеми силами показывая, что она здесь лишняя. Но стоило солнцу скрыться за горизонтом, как дому названные ведьмы начинали украдкой бегать те, кто несколькими часами ранее перемывал ей кости. Кто-то слезно умолял девушку приготовить мазь для больного ребенка, кто-то просил настойку от бесплодия. Некоторые готовы были щедро заплатить за приворот, а кто-то пытался в ы п ы т а т ь предсказания на грядущий год. Кому-то удавалось получить помощь юной травнице, а кто-то, разворачиваясь, уходил ни с чем. Но, чтобы н и утверждала злая молва, ведьмой Мадлен не была. Мадемуазель Бланкар уже привыкла выделяться из толпы. Когда ей исполнилось пять, девочка случайно коснувшись рукой пожилой леди, что жила по соседству, в подробностях рассказала этой женщине, как через три дня она упадет с лестницы, сломает себе обе ноги, а вскоре отдаст богу душу. Когда через пару недель несчастную соседку предали земле, а Мадлен в деревне пошла дурная слава. Родители запретили детям приближаться к странной девочке. Старики начали шептаться о проклятии. Возможно, м а д л е н а сама поверила бы в эти слухи, если бы однажды мать, утешая дочь, не рассказала ей о своем отце. Тогда девчушка и узнала, что картинки, рождающиеся в ее голове, это дар предвидения. д о с т а в ш е й с я ей в наследство от деда Мишеля Нострадамуса. Семнадцать лет девушка решилась покинуть семью, дабы избавить ее от косых взглядов соседей. Мадлен перебралась в деревушку по соседству, прожила в ней несколько месяцев, но и здесь ее настигли слухи о ведьмовстве. Бросив новый дом. Мадемуазель Бланкар вновь пустилась в путь. Она переезжала с места на место, но людская молва не стоит на месте, поэтому нигде толком девушка задержаться не могла. Мадлен сменила еще пару поселений, прежде чем судьба занесла ее в Журден-Флюри. Сегодняшний день, как и многие другие, Мадлен провела на лоне природы, блуждая с плетеной корзинкой по узким нелюдимым тропам. Девушка выискивала целебные травы, которым позже было суждено попасть в мази, микстуры и настойки. Она п р ы г а л а по стволам упавших деревьев, собирала осоку, слушала, как поют птицы в этой части леса, и погружалась в свои мысли. В деревню Мадлен вернулась на закате, поймав на себе несколько недовольных взглядов. В небольшом старом доме пахло мятой и полынью. Под потолком висели пучки всевозможных трав, перевязанные тонкими лентами. На широком деревянном столе ютились ступки и склянки с цветными жидкостями, но главной своей ценностью. Мадемуазель Бланкар считала скромную полочку, забитую пергаментами и книгами. Девушка с детства была обучена грамоте и с особым удовольствием тянулась к науке. Но Мадлен, как и любой другой женщине, двери в университеты были закрыты, а потому девушка искала способы самостоятельно добывать необходимые знания. Мадлен с упоением читала трактаты по анатомии и хирургии, любила естественную историю и астрономию, а также не избегала книг о мистике и алхимии. Закончив перебирать принесённые из леса травы, девушка поправила выбившуюся из прически прядь темных волос и зажгла свечу. Устроившись у окна, она принялась за чтение. п о г р у з и в ш и с ь в подробное описание человеческих органов, Мадлен не заметила, как, зевнув, начала засыпать. Из полусна девушку вывел громкий хлопок. Скочив на ноги, Мадлен испуганно бросилась проверять засов. Неужели забыла запереть дверь? Но засов оказался на месте. Что же это было? За окном? Мелькнул темный силуэт, и по стене в пламени одинокой свечи пробежала тень. На миг девушке показалось, что на нее надвигается высокий человек в шляпе и с клювом вместо лица. Мадлен сделала шаг назад, прижавшись спиной к двери. Тень, просто неясная причудливая тень. Успокаивала она себя. Резкий порыв ветра влетел в приоткрытое окно, задув единственную свечу. В доме стало темно, и вновь раздался громкий хлопок. Чуть не подпрыгнув на месте от неожиданности, девушка наконец поняла: это всего лишь сквозняк. Ветер швыряет оконные ставни, а я уж надумала себе всякого. Стою у двери. Мадлен услышала тихие шаги снаружи. Спустя несколько мгновений кто-то робко постучал. Привыкшая к н о ч н ы м вторжениям девушка открыла дверь. На пороге стояла взрослая, неестественно сгорбленная женщина с заплаканным лицом, облаченная в простое черное платье. Мадлен мельком взглянула на гостью и узнала в ней мадам Лоран, жившую на другом конце деревни. Несколько дней назад ж о р д е н ф л ю р и е всколыхнула жуткая весть: в полях за деревней крестьяне обнаружили тело юной Виолетты, дочери мадам Лоран. Убитую девушку похоронили быстро, чтобы не тревожить местных жителей этим страшным происшествием. Тем не менее по деревне поползли слухи о кончине Виолетты. Находились те, кто обвинял во всем банду разбойников, засевших на лесных дорогах, но чаще всего шептались о таинственном д у ш е г у б е явившемся на землю из самого Ада. По словам заезжих торговцев, его жертвами стали уже несколько молодых девушек в разных концах Франции. Мадам Лоран, узнав о гибели дочери, долго не могла прийти в себя. За несколько дней она резко постарела, осунулась, а кто-то утверждал, что и вовсе лишилась рассудка. Сейчас на Мадлен смотрели потухшие глаза несчастной матери. потерявшей единственного ребенка, с трудом разомкнув сухие губы, женщина тихо прошептала: "Помоги". Не в силах отказать, Мадлен отошла в сторону, пропуская женщину внутрь дома. Остановившись на пороге, мадам л о р а н обвела взглядом скромное жилище мадемуазель Бланкар и вновь обернулась на девушку. Все говорят, что ты ведьма. Господь, быть может, покарает меня за эту просьбу, но я уже наказана судьбой и меня ничего не страшит. Мадлен в очередной раз услышав, как ее назвали ведьмой, обреченно вздохнула. Я не имею отношения к магии и колдовству, мадам Ларан. Вас ввели в заблуждение местные сплетни. Но если я могу чем-то вам помочь, можешь. Женщина резко ш а г н у в вперед, схватила Мадлен за руку. Девушка вздрогнула, не ожидая от несчастной такой прыти. Глаза мадам Ларан изменились, расширились, залившись нездоровым безумным блеском. Тот, кто п о с и г н у л на жизнь моей Виолетты, убил не просто ее тело. Он украл ее душу. Теперь моя дочь не найдет покоя и будет вечно блуждать в о тьме. Я боюсь, боюсь. Чего вы боитесь? Что моя Виолетта обернется злым духом, упырем и станет блуждать по земле, пожирая невинные души? Мадлен попыталась успокоить несчастную мать. Заверяя, что все рассказы о мертвецах, встающих из могил, не более чем сказки, но та, словно не слышала ее, и продолжала шептать: «Она не станет лежать в земле. Я видела, видела, как дрогнули ее веки, когда закрывалась крышка гроба. Я привязала к ее руке колокольчик, чтобы она дала мне знак, но он пока молчит. Почему он молчит? Женщина сильнее впилась пальцами в запястье Мадлен, оставляя на нежной коже заметные следы. Умоляю, успокой ее душу, даруй ей покой. Ты же можешь? Мадлен, уже пожалевшая о том, что впустила женщину в дом, пыталась вырвать руку из крепкой хватки мадам Ларан. Мне очень жаль, но я всего лишь травница, знающая, как избавить человека от хвори. Мне неизвестны способы общения с мертвыми. Мадам, завыв, упала на колени перед Мадлен. Ее руки вцепились в подол девичьего платья. Прошу, умоляю. Не в силах более быть свидетельницей страданий обезумевшей от потери ребенка женщины, Мадлен выкрикнула: «Хорошо, хорошо! Я слышала, что дым белого шалфея изгоняет любую нечистую силу. Я возьму пучок травы и окурю могилу Виолетты. Это поможет? Не знаю, но я обещаю сделать это, как только встанет солнце». Я навещу погост. Нет, будет уже поздно. Прошу, сделай это немедленно. Но сейчас ночь. Да, время, когда нечистый терзает душу моей Виолетты. Прошу тебя, прошу. м а д л е н на секунду прикрыла глаза, отругав себя за безотказность, а после кивнула головой. Хорошо. Только поднимитесь, я прямо сейчас хожу на кладбище. Мадам Лоран на мгновение замерла, убеждаясь, что слух не подвел ее. Наконец, поверив словам девушки, мадам Лоран поднялась на ноги. Благодарю тебя, дитя, благодарю. Запустив руку в складки юбки. Мадам Лоран извлекла оттуда небольшой холщовый мешочек с монетами и протянула его Мадлен. Возьми, здесь немного, но покачав головой, девушка мягко оттолкнула от себя дар мадам Лоран. Нет, денег я не приму. Если бы вы просили меня приготовить м а з ь от боли в коленях или микстуру от кашля, я была бы уверена, что справлюсь с этим. То, что я собираюсь сделать, не заслуживает вознаграждения. Это лишь дань уважения вашему горю. Женщина настаивать не стала и спрятала монеты обратно в складки юбок. Вы не пойдете с о мной? Обратилась Мадлен к мадам Ларан, собиравшейся покинуть дом т р а в н и ц ы Нет, я не могу. Она услышит меня. п о й д ё т за мной. Кажется, мадам вновь начинала бредить, и Мадлен не стала ее удерживать. Когда за мадам Лоран закрылась дверь, девушка, прижавшись спиной к стене, глубоко вдохнула. И что мне теперь делать? Я дала слово среди ночи посетить могилу Виолетты, но это же совершенная глупость. В голове промелькнула мысль о том, что можно просто забыть о разговоре с несчастной женщиной и лечь в постель. Но совесть не позволила бы юной мадемуазель Бланкар п р е н е б р е ч ь своим обещанием. Отыскав пучок сухого шалфея, девушка накинула на плечи плащ и выскользнула за дверь. Эта весенняя ночь оказалась пасмурной и ветреной. Луна, скрываясь за облаками, всего на несколько мгновений выглядывала из своей крепости и вновь пряталась за серой дымкой. Кутаясь в плащ, Мадлен обогнула деревню и вышла на узкую тропинку, ведущую к сельскому погосту. Она и раньше ходила по этой дороге вдоль кладбища, пробегая вглубь леса. Но то было днем, когда солнце освещало каждый участок неровной тропинки. Когда мрачные тени не крались по пятам за ночным путником, а ветви деревьев не рисовали в тьме пугающие силуэты, сейчас каждый новый шаг на пути к кладбищу давался м а д л е н с огромным трудом. Когда последний деревенский дом остался далеко позади, девушка услышала, как громко застучало ее сердце, ладошки, сжимавшие пучок шалфея, вспотели. А шаг ускорился, рассмотрев впереди подсенью темных деревьев первые надгробия, девушка вдруг остановилась. Ноги словно отказывались нести ее дальше. По спине пробежал неприятный холодок. По близости хрустнули ветки кустарника. Резко обернувшись на звук, девушка вгляделась в темноту. Кто здесь? Тихо. Едва слышно спросила м а д л е н Как она и думала, ответа не последовало. Хруст раздался с другой стороны. Чуть не вскрикнув, девушка вновь обернулась. Звук повторился. Кто-то медленно шел ей навстречу. От нового шороха сердце м а д л е н замерло. Мгновение, и из-за кустарника с тихим уханьем. Вылетела сова. Это птица. До сегодняшней ночи я даже не знала, что такая т р у с и х а Совладав со своим страхом, девушка двинулась вперед. Ступив на ночное кладбище, она почувствовала, как ее окружила буквально мертвая тишина. В обители усопших казалось не было ни единого звука. Не стрекотали сверчки, не каркали вороны, пробираясь м е ж старых могил, девушка направилась к восточному краю погоста, туда, где хоронили недавно почивших селян. м а д л е н быстро отыскала свежую могилу, в которой п о к о и л а с ь юная Виолетта. Присев рядом, девушка с удивлением обнаружила, что из под земли на поверхность Тянется тонкая веревочка, на конце которой и правда висит колокольчик, о котором говорила мать девушки. Так значит мадам Лоран не врала, она действительно верит, что ее дочь может востать с из мертвых, и поэтому привязала к ее руке веревку с колокольчиком. Это открытие испугало и одновременно опечалило девушку. Ее сердце сжалось от тоски, когда она попыталась представить, что чувствует женщина, лишившаяся дочери. Искренне сочувствуя мадам Лоран, Мадлен положила себе на колени пучок шалфея, достала из маленького мешочка на поясе кресало для высекания искры и аккуратно запалила сухую траву. От шалфея потянулся белый дымок с горьковатым запахом. Держа его в руках, Мадлен начала плавными движениями окуривать могилу Виолетты. Надеюсь, вопреки предсказаниям матери, твоя душа обретет покой и ничто не потревожит твоего вечного сна. Мадлен не знала, нужно ли ей сейчас произносить определенные слова. Так же, как и не ведала, есть ли практический смысл в том, что она делает в эти минуты. Девушка часто слышала от селян р о с к о з н о мистических существах о чертях, способных утянуть в ад душу грешника, но сама никогда не верила в них. Даже свой дар Мадлен научилась воспринимать не как сверхъестественное явление, а как способность человека. еще не нашедшую объяснений в трактатах ученых мужей. Запах шалфея уже впитался в волосы и одежду девушки. Белый дым плотной завесой окутал надгробие свежей могилы. Мадлен встрепенулась, поежившись от очередного порыва ветра, и, чтобы не упасть, схватилась рукой за надгробие. В этот момент ее тело напряглось. Сознание затуманилось, перед глазами разлилась тьма, и лишь спустя несколько долгих мгновений перед внутренним взором проступили яркие силуэты. Лунной ночью под крик обезумевших воронов по полю бежала светловолосая девушка. Ее ноги и подол платья были перепачканы грязью. Стопы чавкая утопали в черной влажной земле. Девушка, чье б л е д н о и з м о ж д е н н о е лицо исказил ужас, мчалась к деревне, огни которой мелькали на горизонте. Ее волосы растрепал ветер, но она не обращала на них внимания. Страх гнал ее вперед. Огибая одинокий сток сена, она вдруг замерла. Глаза ее расширились. Рот приоткрылся в немом крике. Из застога вышла фигура, облаченная в черные одежды. В руке мелькнул кинжал. Капюшон надежно скрывал лицо нападавшего, но рука, державшая клинок, оказалась серой и безобразно иссохшей. Незнакомец двинулся на девушку и, схватив несчастную свободной рукой за горло, приподнял ее над землей. Парлемо г а л е н ф и н и скрипучим, лишённым жизни голосом прошипела фигура. Мгновение, и лезвие кинжала целиком вошло в сердце девушки, насквозь пробив его. Несчастная дернулась в последний раз, и жизнь навсегда покинула ее. Убийца прислонил мертвое тело к гнилому стогу сена и ненадолго завис над своей жертвой. Когда он выпрямился, отступив на шаг назад, на лбу убитой пылала упавшая на бок восьмерка, вырезанная кинжалом, символ бесконечности. Фигура вынула из под плаща красивые песочные часы и переломив хрупкое стекло. Бросила их подле покойной. Видение закончилось. Хватая ртом воздух, Мадлен приходила в себя. Когда перед глазами вновь оказалось сельское кладбище, девушка заново прокрутила в голове увиденное. Мне показали смерть Виолетты. Зачем? Кем был тот загадочный убийца? Неужели это тот самый душегуб, о котором говорит вся Франция? А то, что он прошептал, п а г л я м о Галламфини, через смерть к бесконечности, что бы это значило? Мадлен заметила, как начали дрожать ее руки. Картина зверского бесчеловечного убийства молодой девушки все еще стояла у нее перед глазами. Зажмурившись. Мадлен попыталась избавиться от н а с т о й ч и в о г о видения, и вдруг в тишине ночного кладбища раздался тихий звон. Мадлен дернулась от неожиданности и опустила взгляд на колокольчик, висевший на могиле Виолетты. В груди к а к т и с т ы й л а п о й з а с к р е б л а с ь тревога. Наверное, я случайно задела его рукой. Страх, начавший заползать под одежду вместе с холодным ветром, уже не давал девушке сосредоточиться. Я сделала, что обещала. Пора возвращаться домой. Затушив тлеющий пучок трав, Мадлен положила его на могильный холм, отряхнула руки и вдруг собственными глазами увидела, как дрогнула веревочка, уходящая под землю. Зазвонил колокольчик. Девушка в ужасе вскочила на ноги, не в силах оторвать взгляда от могилы Виолетты, а колокольчик дернулся вновь. Трель становилась все громче и громче, словно там под землей кто-то яростно дергал веревку, к которой он был привязан. Это не ветер. теряя последние крупицы смелости, поняла Мадлен. Тело сковал страх. С огромным трудом, шаг за шагом девушка начала отступать от могилы, не спуская глаз с проклятого колокольчика. Вдруг такой же звон раздался за спиной Мадлен, а потом сбоку и где-то далеко впереди. С каждой секундой невыносимый, пугающий звон Наполнял собой кладбище. Сердце девушки рухнуло. Подхватив подол платья, Мадлен со всех ног бросилась к тропинке, ведущей в деревню. Девушка бежала, не разбирая дороги, петляя между старых крестов, в висках бешено стучала кровь, но ей не удавалось заглушить ужасающий инфернальный звон колокольчика. Остановиться и перевести дыхание девушка решилась, лишь оказавшись за пределами кладбища. Обхватив руками ствол ближайшего дерева, Мадлен повернула голову в сторону погоста. Луна на несколько секунд решила показаться из-за облаков, и в этот момент ее свет выхватил из темноты одинокую фигуру, стоявшую подле одной из могил. Высокий силуэт был полностью облачен в черные одежды, а лицо скрывала маска врачевателя чумы. Мадлен не видела, но знала наверняка, что в эту минуту глаза незнакомца смотрели на нее. Собрав в кулак последние силы, девушка рванула в деревню. Она больше не оборачивалась. собственные тяжелые вдохи казались ей дыханием незнакомца идущего следом за ней страх полностью захватил юное тело Мадлен не заметила как оказалась в деревне не помнила как добежала до собственного дома лишь захлопнув изнутри тяжелую дверь и в о д р у з и в на нее крепкий засов девушка смогла отдышаться дрожь постепенно покидала тело Сердце начинало биться ровнее, но спокойствие продлилось недолго. В дверь постучали. Словно опрокинув на себя ушат ледяной воды, Мадлен отпрянула в сторону. Стук повторился. Страх с таким трудом вытесненный из груди вновь пронзил тело. Нет, нет. Прошу, откройте. Донесся из-за двери нежный девичий голос. Мадлен опешила, совершенно не ожидая, что в эту минуту за дверью может стоять кто-то, кроме таинственного убийцы. Я разыскиваю одного человека. Трепетно заговорил мягкий голосок. Что сегодня за ночь? Сделав несколько глубоких вдохов, Мадлен решилась приоткрыть дверь. Скрипнули старые петли, деревянная дверь отворилась, и Мадлен осторожно выглянула на крыльцо. Там, кутаясь в шелковый плащ, стояла незнакомка. Прошу простить мне столь поздний визит. Мой путь до ж о р д е н ф л ю р и занял больше времени, чем я рассчитывала. Незнакомка откинула капюшон. И на Мадлен взглянула пара встревоженных голубых глаз. Вы сказали, что кого-то ищете? Да, все верно. Мне сообщили, что здесь я могу найти м а д м у а з е л ь Бланкар. Помедлив, Мадлен еще раз окинула незнакомку взглядом и произнесла: «Это я. Что вам угодно?» На лице ночной г о с т и м е л ь к н у л а улыбка. Вы, какая удача! Меня привела к вам весьма деликатная просьба. Могу я войти? Помни, чем закончился визит мадам Лоран? Мадлен ответила не сразу, но, подумав, что от юной девушки вряд ли можно ожидать больших проблем, пропустила гостю внутрь. Войдя, незнакомка полностью сняла капюшон. И из под него показалась к о п н а аккуратно уложенных пшеничных волос. Так что за просьба заставила вас прийти в столь поздний час? Вновь извинившись за свое вторжение, гостья начала рассказ: моя сестра сильно захворала, мы живем в соседнем селении, и достойного лекаря в наших краях нет, от знакомой. Я узнала, что в Жорденфлюрье есть девушка, следующая во врачевании и колдовстве. Это вы хотели сказать? Незнакомка кивнула, неловко потупив взор. Да, ходят слухи, что вы занимаетесь ведовством. Слухи л ж и в ы Что с вашей сестрой? У нее лихорадка. Бедняжка в а г о н и и уже который день не может встать с постели. Мадлен заметила, с каким интересом гостья рассматривала дом травницы. Иногда изящная тонкая ручка касалась свисающего с потолка пучка травы, и незнакомка загадочно улыбалась. Я могу дать вам настойку от жара, но не зная причины болезни, я не могу указать верного лечения. Мадлен подошла к столу и, подхватив одну из клянок, обернулась к госте. Девушка уже хотела протянуть незнакомке настойку, как вдруг блеск заколки в пшеничных волосах заставил ее остановиться. Кто вы и зачем на самом деле прибыли ко мне? Голос Мадлен стал строже. Девушке не нравилось, когда ее обманывали. Незнакомка напомнила, хлопнув ресницами: "Моя сестра. Дело не в сестре. Я вообще не уверена, что она у вас есть. А если и так, то не ее болезнь заставила вас ночью искать встречи со мной". Гостья на мгновение опустила глаза в пол, а подняв их обратно, будто изменилась в лице. Ее плечи выпрямились. В осанке появилась гордая стать, лицо расслабилось, являя приятную вежливую улыбку. Как вы догадались, что меня выдало? Многое. Вы сказали, что живете в соседней деревне, но крестьянки не носят плащи из чистого шелка, и их прически не украшают заколки из драгоценных камней. На улице слякоть, а подол вашего платья чист. Вы не сохранили бы его таким, даже прибыв на телеге, а значит, вас привез экипаж. В наших краях крестьяне не разъезжают в каретах. Вы удивительно п р о н и ц а т е л ь н ы Мадлен, и в н и м а т е л ь н ы к деталям, хорошее качество. Я ответила на ваш вопрос, м а д е м а з е л ь прошу и вас сделать то же самое. Девушка чуть шагнула вперед. И вздернув подбородок произнесла: «Меня зовут Селеста Моро. Я фрейлина ее величества Екатерины да Медичи, матери нашего короля. И к вам я прибыла по ее приказу. Мне пришлось долго разыскивать вас по всей Франции. Замечу, вы не задерживаетесь на одном месте подолгу. Но наконец мне улыбнулась удача, и я отыскала вас, Мадлен.» Мадемуазель Бланкарс недоверием вглядывалась в лицо гостя. Девушка всеми силами старалась найти признаки лжи в ее мимике, жестах, но ничего не получалось. Селеста Маро держалась спокойно, уверенно. Ничто в ее словах не выдавало новой лжи. Однако поверить в сказанное девушкой Мадлен не могла. ф р е й л и н а Екатерина Медичи, король Франции. Слышать эти имена и титулы в простом сельском доме казалось странно. Видя непонимание в глазах Мадлен, Селеста продолжила: Екатерина Медичи в свое время была дружна с м и ш е л е м Нострадамусом, вашим дедом, и из достоверных источников ее величеству известно. Что вам передался его дар? Мадлен от чего-то вздрогнула, передернув плечами. Упоминание ее дара всегда вызывало в девушке напряженный трепет. Не пугайтесь, Мадлен. Екатерина Медичи высоко ценила способности вашего деда, и его смерть стала для нее большой потерей. Я слышала от мамы. Рассказ о дружбе дедушки с королевой, но это было так давно, когда я родилась, его уже не было в живых, поэтому я все еще не понимаю, для чего вы искали меня. Ее величество просит вас о помощи. Что? Меня? Да, Мадлен, вас. Но это звучит невероятно. Как обычная травница может помочь королеве? Вы необычная травница, Мадлен. Вы девушка с даром предвидения. Поверьте, Екатерина Медичи не з а т е я л а бы ваши поиски, не окажись она в безвыходном положении. Вы нужны ей, и не побоюсь сказать большего, вы нужны Франции. Едемте со мной. Нам нужно как можно быстрее добраться до замка Тюильри. Фрейлина шагнула вперед. Протягивая Мадлен руку, но девушка не спешила принимать приглашение Селесты. Я все еще не верю, как это может быть правдой. Понимая сомнения девушки, мадемуазель Маро запустила руку в шелковый мешочек на поясе и достала из него золотой перстень. Возьмите его, Мадлен. Это подарок от ее величества. и знак ее искреннего расположения к вам. На ладонь Мадлен опустилось тяжелое золотое кольцо. Девушка не удержалась от того, чтобы поднести его к лицу и рассмотреть повнимательнее. Лилия, герб королевской семьи. Никто во Франции не рискнул бы носить на себе знак монарха без ведома королевского двора. Это кольцо точно принадлежит кому-то влиятельному. р а с т а в а т ь с я с перстнем не хотелось, но Мадлен решила, что не станет принимать этот подарок. Желая вернуть кольцо Селесте, девушка сжала его в ладони и вдруг очертания комнаты начали меняться. Сознание Мадлен на миг померкло, и перед внутренним взором... Вновь появилось видение прошлого. В просторной комнате горел камин, на каменных стенах висели дорогие гобелены, с о с е д с т в у я с портретами королевских особ. Опираясь на спинку резного стула, в покоях стояла женщина, облаченная в черное платье. Определить ее точный возраст было непросто из-за мрака, царившего в комнате. Но с и д е ю щ и е волосы и сухие руки выдавали ее преклонные лета. Женщина была не одна. В покоях у стены стоял мужчина. Он был стар, но силы еще не покинули его. Почему я не могу прочитать его сейчас? строго поинтересовалась женщина. Не спрашивай, ты же знаешь, Катерина. Некоторым предсказаниям нужно время, чтобы быть понятыми. Обещай, что вскроешь его в указанный срок. Женщина согласилась, тяжело вздохнув. Хорошо, Мишель, даю слово. Но как я могу растолковать его без твоей помощи, если вдруг спустя столько лет тебя не окажется рядом? Не волнуйся, Катерина. Тебе помогут. Кто? Тот, кто займет мое место. Предсказание подскажет. Видение рассеялось, как туман. Моргнув, м а д л е н вновь увидела перед собой лицо с е л е с т ы Фрейлина была взволнована. Что-то случилось? Вы замерли, не шевелясь? Я видела своего деда. Кажется, он передал королеве некое предсказание. Ни е за него ли меня теперь разыскивает Екатерина Медичи. Мысли неудержимым потоком проносились в голове Мадлен. Услышать голос разума сейчас было сложнее, чем когда-либо. Но спустя некоторое время девушка приняла решение. Хорошо, я поеду с вами. Если ее величество хочет говорить со мной, я не вправе отказать. Селеста облегченно улыбнулась. Тогда поспешим.